Автографы. Я сыт по горло, сообщил Муфта. Э, у меня тоже больше ничего не лезет, вздохнул Муховая борода. Аполботинка сказал: С одного пирожного я, пожалуй, ещё мог бы съесть ягоды, и тогда всё. Но стол прямо ломился под блюдами пирожных и бутылками лимонада. И официантка тое дело приносила новые. Да, "Пожалуйста", обратился мыховая борода к официантке, когда она снова подошла к их столу с полным подносом. "Ну, да, да, пожалуйста, не, не приносите нам больше ничего. Пирожные, конечно, очень вкусные, и лимонад великолепно шипит, но ведь всему на свете есть предел". Официантка пожала плечами и сказала сочувственно: от кафе я уже больше ничего не приношу. А дело в том, что посетители кафе тоже хотят вас угостить. Например, дама, которые укусили, заказала для вас 24 пирожных. Муховая борода разглядывал воробьёв, которые чирикали в летнем кафе среди столов и стульев, выискивая упавшие крошки. А вы могли бы эти пирожные отдать птичкам, сказал он. Но официантка качала головой. "Так не годится", ответила она. "Это может обидеть заказавшего. С тем, что заказано для вас, вам всё-таки придётся справиться самим". С этими словами она быстро уставила стол новыми лакомствами и торопливо ушла. Макситралли растерянно переглянулись. "Ещё немного, э, и наше здоровье испорчено на весь отпуск" сказал, наконец, муфта. «У меня мысль, нам следует удрать». «Кажется, и в самом деле другого выхода нет», кивнул Пол Ботинка. «Попробуем задать стрякача от собственной славы». Маховая Борода на мгновение задумался. «Слава как тень, она преследует тебя повсюду», заявил он затем. «Однажды, заслужив славу, От неё уже никуда не денешься, но попытаться всё-таки можно. Итак, дело было решено, и оставалось выждать подходящий момент для побега. И он не заставил себя долго ждать. Едва официантка у одного из дальних столиков углубилась в подсчёты, как друзья быстро соскочили со стульев и выскользнули из кафе. Машина Муфты стояла немного подали на стоянке, и они со всех ног пустились туда. Э, э, да чего же унизительно, похтел моховая борода. Ведь мы, мы ни в чём не провинились, а приходится убегать, как каким-нибудь жуликам. И от чего? Подхватил пол ботинка. От собственной славы. Скорее, однако, выяснилось, что моховая борода тогда в кафе говорил сущую правду скрыться от собственной славы и в самом деле оказалось нелегко. Едва они не успели добежать до площади, как один юноша решительно преградил им дорогу. «Пожалуйста, остановитесь на минуточку, мои дорогие спасители!» — сказал он и вежливо поклонился. «У меня к вам серьезная просьба!» Запыхавшиеся на кситрале остановились. «Очень сожалеем!» — не без вызова ответил полботинка. Но у нас только что начался отпуск, а в отпуске серьёзными делами не занимаются. Юноша явно смутился. В таком случае я, конечно, прошу прощения, сказал он и снова поклонился. Я правда не знал, что вы в отпуске, но мне очень хочется иметь ваши автографы. Ах, автографы, пробормотал муховая борода. Друзья с удовольствием покинули бы молодого человека и забрались бы в машину. Но они решили, что нехорошо отказывать в такой скромной просьбе. Ну, ну, ну что ж, ну так и быть, сказал муфта. А пол ботинка был даже пальщён. В такой мелочи отказать нельзя. Сказал он вполне дружелюбно. Тут юноша протянул им записную книжку, и друзья написали свои имена. Благодарю вас от всей души, поблагодарил юноша сияя от счастья. Ещё раз прошу извинить, что беспокоил вас во время отпуска. Некситралли На направились к машине, чтобы наконец отправиться в отпуск. Однако очень скоро поняли, что подойдя навстречу просьбе юноши, они допустили большую ошибку. Едва они сделали несколько шагов, как появился пожилой человек с портфелем. Он вытащил из портфеля чистый лист бумаги и сказал скрипучим голосом: И и у меня тоже автограф. К, к сожалению, мы очень спешим, проворчал муфта и попытался пройти мимо. Муховая борода пояснил: "Мы торопимся в отпуск, у нас действительно нет ни минуты времени". Но тут человек с портфелем рассердился. "Ах, значит, одним даёте, а другим нет!" проскрипел он. Непрасно вы так по-разному относитесь к людям. Я такой же гражданин, как и юноша, которому вы только что дали автографы. Друзья поняли, что с таким строптивым человеком не имеет смысла пускаться в объяснения, и не говоря ни слова, написали на листке свои имена. Мужчина тоже не вымолвил ни слова. Он даже спасибо не сказал и удалился, ворча что-то себе под нос. Пожалуйста, автограф. И мне тоже. И, и мне. Некситралли испуганно озирались по сторонам. Вокруг них собралась приличная толпа. Каждый держал в руках записную книжку, календарь или просто листок бумаги. Все хотели получить автограф, и друзьям ничего не оставалось, как продолжать расписываться. Время шло, а на кситрале писали и писали. Маховая борода, полботинка, муфта, маховая борода, муфта, полботинка, полботинка, муфта, маховая борода и так далее, и так далее. Это была тяжелая работа, гораздо более изнурительная, чем можно предположить. Но что всего хуже, вместо того, чтобы уменьшаться, толпа все увеличивалась. Мужчины и женщины, совсем маленькие дети и трясущиеся от старости старики, все пребывали. Отталкивая друг друга, они протискивались вперед. Все жаждали автографов. «И это называется отпуск!» Тихо вздохнул Пол Ботинка. «Ничего себе история!» Полботинка, муфта, маховая борода, маховая борода, полботинка, муфта. Знай, пиши да пиши, и конца этому не видно. — У меня уже сил нет, — простонал маховая борода. — Я больше не могу. — И я тоже, — сказал муфта. — У меня пальцы совсем онемели. Полботинка поднял голову и безнадежно посмотрел на окружавших его людей. «Может быть, хватит?» — хмуро спросил он. Но охотники за автографами не желали ничего слушать. «Пожалуйста!» — раздавалось из толпы. «Но мы уже целый час ждем! Мы убедительно просим!» Звучали и более решительные голоса. «Ха! А вы как думали? Слава обязывает!» «Ох уж это слава!» — проворчал рассерженный полботинка но так тихо, что его никто не услышал. Прямо хотят загнать нас в гроб. Измученный в экситрали продолжали раздавать автографы. Моховая борода, Пол Батинка, Муфта. Пол Батинка, моховая борода, Муфта. И тут случилось непредвиденное. Помогите, мне дурно. Крикнул Пол Батинка. Он беспомощно раскинул руки пошатнулся и рухнул на землю. Толпа испуганно зашумела. "Он в обмороке!" воскликнул кто-то. А кто-то другой добавил, чуть ли не с восхищением: "Писал, писал, пока не упал!" Бывают же такие нахальные люди, сердилась Мамаша, только что получившая автографы. Они, видите ли, требуют, а жизни и здоровья других никто даже и не подумает. А может, он совсем концы отдал? Расталкивает толпу метлой, предположил высокий мужчина с пшеничными усами, по-видимому, дворник, иначе зачем бы ему метла? Это замечание дворника быстро передалось из уст в уста и заставило толпу загудеть ещё тревожнее. Пол ботинка тем временем по-прежнему лежал на земле. А муфта и моховая борода стояли около него, и казалось, сами готовы были потерять сознание от испуга. Первым пришёл в себя моховая борода. Полботинка надо отнести в машину, сказал он, и немедленно отвезти к врачу. А, -а может, подогнать машину сюда? оживился муфта. Это, пожалуй, вернее, потому что у машины колёса есть, а а у полботинка их нет. Словно желая убедиться, что у полботинка и в самом деле нет колес, маховая борода взглянул на его ноги и поразился, увидев, что полботинка с невероятной быстротой шевелит пальцами. Вверх-вниз, вверх-вниз. — Полботинка и впрямь странный тип, — подумал маховая борода. — Я ничуть не удивлюсь, если он и в гробу не перестанет шевелить пальцами. Но долго раздумывать над этим вопросом маховой бороде было некогда. Серьёзность положения требовала действий. Иди, пригони машину, сказал он Муфти. А я пока побуду здесь и позабочусь, чтобы толпа не растоптала полботинка. Муфта немедленно приступил к делу и решительно стал проталкиваться к машине. К несчастью, добраться до машины оказалось не так-то просто, потому что любопытные всё сильнее напирали сзади, и толпа стояла плотной, непроходимой стеной. Пропустите меня, громко кричал муфти, как в дремучем лесу, пытаясь пробиться к машине. Но расступиться люди просто-напросто не могли, потому что стояли вплотную друг к другу, и буквально негде было яблоку упасть. К счастью, на помощь муфти подоспел дворник. Он метлой прокладывал муфти дорогу, и хотя и с трудом, но они оба всё-таки стали приближаться к машине. Это потребовало немало времени, но наконец Муфта уселся за руль и завёл мотор. Теперь помощь дворника уже не требовалась, поскольку Муфта не снимал руку с кнопки гудка и громко сигналивший фургон вызывал значительно большее впечатление, чем дворник с метлой. Просто удивительно, как это удалось, но люди достаточно проворно расступились, и скоро Муфта подъехал к месту происшествия. Э, а у вас есть насилки? Спросил кто-то из толпы. На силок у друзей не было, но зато у них была раскладушка, которую Муфта тут же вытащил из машины. Осторожней, крикнул кто-то. Падая, он мог получить сотрясение мозга, а с сотрясением мозга нужно быть очень осторожным. Муфта и мухавая борода и без того очень осторожно укладывали пол ботинка на раскладушку. И тут раздался чей-то звонкий голос. Господи, у бедняжки из судорога сводит пальцы. Пальцы, ну, конечно же, подумал мыховая борода, полботинку следовало бы непременно купить себе новые ботинки и не отрезать у них носов. Ему надо было бы надевать их перед обмороком, чтобы шевеление пальцев не так бросалось в глаза, а то и впрямь неловко, когда даже в бессознательном состоянии и пальцы на ногах так быстро шевелятся. Размышляя обо всём этом, моховая борода взялся за раскладушку сзади и закрыл бородой ноги под ботинка, чтобы не было видно, как тот шевелит пальцами. Муфта однул из головы раскладушки, и вскоре все трое оказались в машине. Новость, которую объявил звонкий голос, быстро распространилась среди столпившихся людей, и скоро каждый знал, уже начались судороги. И даже когда машины-муфты скрылись из виду, толпа всё ещё не расходилась и продолжала обсуждать обморок полбатинка. Бедный малыш, то и дело повторяли люди. У него судороги,